Глава 49. На следующий день первой парой у нас стоял спецкурс. Ариадна Лортон-Сартас и ее очередная лекция о магических животных и их свойствах. Благо, здесь была только теория, никакой практики. Ее нам вполне хватало на занятиях с Аргашасом. Открываем тетради, адепты, и пишем. Сегодня мы поговорим о химере и методах ее украшения. Вещала Ариадна, неспешно прогуливаясь по рядам. Затем, в ближайшее время, вы сможете вживую полюбоваться этим странным созданием. Итак, химера – это огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Опасно в любом состоянии, если довести ее до боевой... Но Ариадна все же услышала. И вот теперь приходилось объясняться. Ее ходил с братьями да, на охоту. преподавательница. Разозлить ее может Арес. что угодно. Но оленя. Я её смотрю, у, у вас уже есть опыт взаимодействия с ней. Брат... Арос покраснел и поднялся со своего места. Буркнул он себе под нос. Брат выжил? Заинтересованностью потолага анатома поинтересовалась Ариадна. Арас кивнул. Да, только без руки ходит. И с ожогоми Что ж, значит ему повезло. Меланхолично заметила Ариадна. Садитесь, адепт. Продолжаем. Мы, немного отдохнувшие, с унынием посмотрели на свои тетради, но продолжили писать. После этой пары были амулеты. Я сидела за партой, мастерила очередной простенький амулетик и думала, что у меня есть пять свиданий. До свадьбы, да. И фигушки, кто-нибудь даст мне передышку потом. Погуляла? Будь добра, иди к венцу. Не то, чтобы Раймон совсем мне не нравился. Скорее, я все же не теряла надежды прибить его по-тихому, а трупы где-нибудь под кустом прикопать. Да и какая на самом деле из меня жена? Я ж лесом пошлю при просьбе завтрак приготовить. Ну, или там притвориться безголовой куклой на каком-нибудь светском вечере. Вон как родичи Раймонда на меня смотрели, когда я им рассказывала о свободной женщине в моем мире. «Эх, жизнь моя жестянка. Не хочу замуж». После амулетов мы, немного отдохнувшие всей толпой, отправились к Аргашасу, знакомиться на практике, нет, не с химерой, с уже изученным Василиском. Уж не знаю, почему теория отставала от практических занятий. Но то, что мы изучали у Ариадны, Аргашас демонстрировал нам намного позже. Голова Василиска, украшенная изящно изогнутыми рогами, словно венцом, смотрится величественно и впечатляюще. Мощные челюсти Василиска могут перекусить практически все, что угодно, даже железо. Василиска гордо несет свое тело на четырех сильных ногах, покрытых жесткой и неуязвимой чешуей. Мощные конечности позволяют ему свободно передвигаться и быстро уходить от преследования или, если потребуется, атаковать зубами и когтями, утверждала рядна на спецкурсе. И теперь нам предстояло убедиться, насколько правдивы ее слова. Эргашас ждал нас возле крытого помещения, в котором держались Василиски. Полностью завешенные защитными амулетами, оно позволяло адептам спокойно, без каких-либо проблем, осматривать этих животных. Выпускать Василиска на улицу строго запрещалось. Непривычный к яркому свету и простору, он мог нанести травмы себе, а самое главное — повредить здоровье всех мимо проходящих. При Академии... Жило три Василиска. Все трое – самцы. Самок к ним не привозили, так как возраст уже не позволял спаривание. Не знаю, в каком веке в Академию завезли эту живность, но не удивлюсь, если она помнила про прадеда нынешнего императора. Вообще, конечно, с точки зрения безопасности, все было сделано правильно. В природе Василиски считались грозными и сильными противниками. Справиться с ними мог только архимаг уровня Раймонда. Адептов, даже защищенных сотней амулетов, Василиск все равно задел бы и как минимум ранил. В неволе Василиски молодые и активные тоже могли наделать шороха. И потому нас, неопытных и мало что умевших адептов, знакомили со старыми и немощными созданиями. И им уже помереть не страшно, если какой-нибудь адепт применит свое боевое заклинание, и сами адепты останутся живы-здоровы. Мы знали об этом от того же Аргашаса и потому заходили в помещение без особого волнения. Мы перешагнули порог и несколько секунд стояли молча. Ждали, пока глаза привыкнут к царившему внутри полумраку. Потом осмотрелись. Василиски находились на задней стенке помещения. Двое спали, третий стоял отдельно в углу и что-то ел из миски. Вот к нему-то мы и направились всей толпой».